Вчера у меня в квартире появился бычков. Мой товарищ представлял собой жалкое зрелище с недельной щетиной на полном лице, с atroсшими нечистыми ногтями. Он был взнервлен совершенно и не мог найти себе места, то и дело переходя из кухни в комнату. Не нашёл, спросил я. Нет. На его глаза навернулись слёзы, и он стал похож на несчастного бегемота. И никаких следов? Следы были. Он утёр слёзы ладонью. Её фоторобот как бы сработал. Каким образом? На вокзале её, кажется, узнал один проводник. Куда она ехала? В Санкт-Петербург. Одна? Нет. с каким-то мужчиной лет 45, но они ни разу за всю поездку не вышли из купе, а как сходили с поезда, проводник не помнит. Фоторобот мужчины составили? Не получилось. Проводник всё время твердил, что только раз видел пассажира и что помнит лишь холод исходящий от него. Что значит холод? Ну, мол, неприятный тип. приснил бычков, очень неприятный. Может быть, это тот самый Эдерата, о котором она говорила. Что дальше? Ну, я соответственно вылетел в Санкт-Петербург, стал опрашивать привокзальных таксистов, и вроде даже один опознал её, но засомневался потом. А куда вёз? В том-то и дело, что не помнит. А одна она была или с мужчиной? Бычков пожал плечами. Тоже не помнит. "Да", посетовал я, "дело дрянь". Бычков опять чуть было не заплакал, но взял себя в руки, шумно втягивая носом воздух. "Ты-то как?" "Нормально", махнул я рукой. "У меня ничего в жизни не меняется. Телевизором развлекаюсь, да питу с курицей иногда ем на Арбате". Мне кажется, что ещё немного, и я не выдержу. Не слушал меня, товарищ. Я всё равно не смогу без неё. Если не найду, умру. Престань! Нет, правда, смысла жить нету. Тогда ищи её, разозлился я. И не хнычь здесь, как сопливый мальчишка. Бычков от неожиданности икнул и посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. Ты думаешь, найду? Уверен, собрал я. Буду прочёсывать Санкт-Петербургскую область, ободрился он, вершок за вершком. Вот-вот. Бычков ушёл, слегка поразовевшим, и я очень надеюсь, что ему повезёт. Моя дорогая, совершенно не стоит ревновать к Зое. Она прошлое, давнее прошлое. Я не видел и не слышал о ней вот уже несколько лет. Я думаю только о вас, моя единственная. Нежно обнимаю. Ваш Евгений Малака.